Карл улыбнулся. «Вот кретин! Конечно, она не может себе позволить опускаться, раз она собралась замуж». «Из Дэвидсон?» «Я Карл Эпстер». Он нарочно сосредоточил взгляд на лице женщины, чтобы она не подумала, что он пялится на ее прозрачный пеньюар. «Вашу маму звать Ата Трудл. Она работала горничной в отеле Джорджи Генретти». «Ну да». — не сразу ответил Кристалл. — Как и моя мама, Наркис Уэбстер. Кристалл покачал головой. — Ваш папаша работал шахтером, копал уголь в Спелтере, был начальником смены на Жемчужине. Он умер при взрыве метана в шестнадцатом году. Мой отец тогда тоже был в шахте. карл помолчал. Мне было десять лет. — А мне пятнадцать, — отзвалась Кристалл. Она уже положила руку на дверь, собирается открыть ее, но вдруг насторожилась. «Что от меня надо?» «Позвольте, я вам все расскажу», — улыбнулся Карл. «Сижу и раз в тенистой роще пью кофе. Барменша говорит, в одном месте варят кофе получше. Кафе «Непорочность» в Генрете». «Как звать Барменшу?» — быстро спросила Кристалл. «Не знаю, она не сказала». — Раньше я работала в непорочности. Знаю, но подождите, — продолжал Карл. — Вот как речь зашла о вас. Барменша сказала, что ее муж был шахтером в Спелтере. Я ответил, что моего отца там убило в шестнадцатом году. Она вспомнила, у одной девушки из непорочности, тогда же погиб отец, и еще сказала, что мама той девушки состоит в клубе «Звезда Востока». Я сказал, что моя мама тоже в том же клубе тут официантка которая притворялась будто ничего не слышит повернулась к нам и говорит девушка о которой вы говорите живет неподалеку отсюда спорим я ее знаю засмеялась кристалл у нее такие мелкие кудряшки как у куклы М -м, кажется да а что она еще сказала ну что вы вдова потеряли мужа она сказала что его подстрелили маршалы нет так все считают а какие-нибудь еще имена она называла? — Так все считают, — Карл решил запомнить слова и ответил. — Нет, — ее позвал клиент. — Вы живете в Чикоте? Он ответил, что живет в Генриетте, а здесь навещает старую бабушку, которая вот-вот умрет. — Повторите, как вас зовут? Карл повторил и стал, предложила. — Входите, Карл, выпейте холодного чаю. Ему показалось, что она не прочь поболтать. В гостиной было пустовато. Коврик на полу, простая черная мебель, стулья и диван, просевшие от времени. На кухне играло радио. Кристалла ушла туда, и вскоре Карл услышал, как она колет лед. Он подошел к столу, сдавленному журналами. Чистое сердечное признание, фоторевю, либерти, история Запада, перчик. Раздался ее голос из-за двери. «Любишь гида Таннера?» Карл узнал музыку. «Да, люблю», — отозвался сон разгадывая снимки в перчике. Девушки занимались хозяйством в одном нижнем белье. Блондинка стояла на стремянке с метелкой для пыли в одном переднике. «Гид Таннера и его обжоры!» — защитала кристалл а знаешь что мне нравится больше эл джонсон как он душещипательно поет про маму вот настоящий нигер но знаешь кого я люблю больше всех джимми роджеерсон наугад спросил карл разглядывая фотографии джоан кроуфорд и элли элэнди фототерю да джимми тоже ничего сору тебе сколько три кусочка а дядюшка дэйв мейкон он так что выступал отвези меня домой в каролину Мне не нравится, что он не поет, а вроде как проговаривает слова. Если ты певец, изволь петь. Нет, моя любимица Мэбел Картер и вся их семейка. В них сквозит такое одиночество, что меня слеза прошибает. — Я тебя понимаю, — улыбнулся Карл. — Живешь тут на отшибе. Кристалл вышла из кухни и протянула ему стакан с холодным чаем. — Да, вот именно. Сидишь здесь одна, одинешенька, журналы читаешь. Малыш прервала его к Кристалл. — Не строй себя, умника, пей чай и выметайся. — Я тебе сочувствую, — вздохнул Карл, — только тому и пришел. — Подумал, ведь мы с тобой, наверное, видели друг друга на похоронах, а наши мамы стоят в одном и том же клубе, вот и все. Он слегка улыбнулся и добавил, — мне захотелось взглянуть на тебя. — Понятно, — кивнула Кристалл. — Ты правда, умник, только не суй свой нос в чужие дела, ладно? Она ушла в спальню. Карл взял журнал, пересел в кресло лицом к столу и к двери, ведущей в спальню. Дверь Кристалл оставил открытой. Он листал страницы. Не прошло и минуты, как Кристалл высунула голову. — Так ты бывала в непорочности? — Много раз. Она вышла на середину гостиной.